Глава вторая. Красная книга. «Ун либро Россо». На полпути вниз, лишь только перевалило заполдень, Марко остановился на окраине к л у з о н ы чтобы дать Чипе отдых. Он помог Катерине выбраться из двуколки, та поблагодарила, впервые с начала пути обратившись к нему. Марко достал жестянку и предложил ей свежую хрусткую булку, ломтики с салями, домашнее печенье и бутылку сладкой газировки. Пока Марко открывал бутылку, Катерина вытащила из рукава платок и разложила на нем хлеб и салями. Взяв печенье, она откусила небольшой кусочек и начала медленно жевать. Марко работал кучером с самого детства. Отец учил его не только тому, как заботиться о лошадях, подковывать и кормить их, изготавливать и содержать в порядке сбрую, но и как обслуживать клиентов. Марко до сих пор следовал отцовским правилам. «Извозчик должен знать свое место и говорить только, если к нему обратятся. Половина условленной платы взимается в начале пути, остальное в конце». Извозчик должен предоставить сильную лошадь и чистую повозку, а также корм для лошади, хранящийся отдельно. Если путешествие длинное, нужно сделать несколько остановок, о которых сообщить клиенту заранее. Клиенту следует предложить еду и питье, а также трубку или нюхательный табак, сигареты и спички. Извозчик должен хорошо представлять маршрут и знать, где на нем постоялые дворы на случай болезни или другого несчастья. Багаж клиента извозчик обязан доставить в целости и сохранности в место назначения. Но сегодня Марко позабыл о правиле, запрещавшем заговаривать с пассажирами. Он думал о своих детях. и знал, что сеньора л а д з а р и тоже мать, поэтому решил, что у них есть нечто общее. Образ мальчика, оставшегося в Вильминоре, разрывал ему сердце. Катерина держалась стоически, пока повозка не достигла развилки, и только тогда разрыдалась. «Я сказал дочери, что за пределами долины Скальве снега не будет». Марко осмотрел широко раскинувшуюся долину, замерзшую под искрящимся снегом и льдом. Холмы походили на изваяние из белого мрамора, но дорога впереди казалась чистой. Марко предвидел единственную опасность. На пути им могли попасться участки гололеда. — Вы были правы. Катерина взяла еще печенье, разломила и протянула половину Марко. о с с п а и б Сказал он и спросил, «У вас есть дочь?» «Нет, два мальчика. Вы видели Чиро, а второго зовут Эдуарду. Он на год старше. Он тоже в монастыре?» Она кивнула. Посматривая на Катерину, которая была примерно его лет, Марко думал, что годы ее пощадили, не то что его. Подъемы до рассвета, чтобы позаботиться о животных, долгие дни в шахте за смехотворную плату и постоянная тревога о том, как прокормить семью, раньше срока состарили Марку, и внешне, и внутренне. А ведь бывали времена, когда даже такая красавица, как Катерина, могла положить на него глаз. «Я всегда мечтала о дочери», — призналась она. Старшая у нас чудесная, верная помощница нам с женой, никогда не жалуется. Энце всего десять, она уже мудрая. У нас два сына и еще три дочери. Вы держите ферму? Нет, только эту повозку и лошадь. Катерина не понимала, зачем м а р к о шестеро детей, если ему не требуются рабочие руки на ферме. Пара крепких сыновей в помощнике и достаточно. Похоже, у вас хорошая жена. Прекрасная. А ваш муж? Марко с запозданием осознал, что столь личный вопрос неуместен. — Я спрашиваю только потому, что вы оставили своих мальчиков в монастыре. — Я вдова, — ответила Катерина, но в подробности вдаваться не стала. даме из хорошей семьи не п р и с т а л о откровенничать с извозчиком даже если она и беднее его сестры в сан никола очень добры сказал м а р к у да это так катерина подумала что он намекает на конверт который вручила ему сестра доменика по отношению к катерине монахи не были более чем щедры они не только взялись присматривать за мальчиками но устроили и ее судьбу. Вашим сыновьям там будет хорошо. Я надеюсь. Много лет назад, когда я сам был мальчишкой, сестры из Сан-Никола дали мне памятную карточку. Она до сих пор при мне. Марко полез в карман и вытащил маленькую открытку с золотым обрезом. На ней было изображено святое семейство под защитой ангелов. «Мой талисман!» Катерина узнала открытку, отпечатанную в типографии ее отца. Их раздавали на праздниках или похоронах, и тогда на обороте было вытеснено имя покойного. Катерина вспомнила ящики с открытками, стоявшие в печати н Мантини, и едва не расплакалась. «Я понимаю, почему она поддерживает вас. Вы верующий?» «Да», — ответил Марко. «А я уже нет». Катерина вернула ему открытку. «Если бы эта картинка говорила правду!» Катерина давно разочаровалась в ангелах и святых. Их способность утешать ушла вместе с мужем. Без помощи Марко она забралась обратно в двуколку, Ее вдруг одолело раздражение. «Нам еще долго ехать? К вечеру будем в Бергамо». Они продолжили путь вниз по пассо Персолана, миновали п о н т ы н о с с а проехали через с Кольцате, мимо Вертовы и сделали последнюю остановку в н е м б р о Там синьора Ладзари перед прибытием в Бергамо сменила дорожную одежду на приличествующий наряд. Марко предположил, что встреча, на которую ехала сеньора, должно быть очень важная. Она поправила прическу, шляпу и платье, которое когда-то было модным, но теперь обтрепалось по подолу и на манжетах. Извозчик и пассажирка больше не обменялись ни словом. э н с а закрыла деревянные ставни выходивших на улицу окон. задвинуло щеколду. Сквозь щели тянуло сквозняком, но в кухне было тепло. В очаге потрескивали дрова, к которым она добавила несколько кусков угля. Вода, гревшаяся в котле для стирки, исходила паром. Этот час Энса любила больше всего. Скельпарио окутано ночным сумраком, дети уложены, Малышка Стелла спит в плетеной корзине, укрытая мягким белым одеяльцем. В отблесках пламени ее личико напоминало розовый персик. Мать Энци, Джекамина, трудолюбивая женщина с милым лицом и мягкими руками, помешивала молоко в стоявшем на огне горшке. Длинные каштановые волосы она старательно расчесывала, заплетала в две косы, и аккуратно укладывала в низкий узел на затылке. Джекамина стояла, склонившись над огнем, пока молоко не закипело, а затем перенесла горшок на каменную подставку, взяла с полки две керамические чашки, поставила на стол, бросила в каждую по кусочку масла и налила молока. Сняв с полки маленькую бутылочку с домашним бренди, добавила в свою чашку чайную ложку а в чашку Энце пару капель. Хорошенько перемешала и украсила чашки, оставшиеся в горшке, пенкой. «Это тебя согреет!» — Джекамина вручила Энце ее чашку. Они сели за обеденный стол, сбитый из широких ольховых досок. Вдоль него стояли две длинные лавки. э н с е мечтала о том... как однажды купит матери столовый гарнитур полированного красного дерева, мягкие стулья и новый фарфоровый сервиз, вроде того, что у сеньоры Ардуини. Папе пора бы уже вернуться. Ты же знаешь, что обратная дорога в горы всегда дольше. Мама отпила молока. Я дождусь его, а ты иди спать. — У меня стирка, — возразила Энца. ж а к а м и н а улыбнулась. Стирка могла подождать и до утра, но Энце требовался предлог, чтобы не ложиться, пока не вернется отец. Так бывало каждый раз. Энце не могла уснуть, пока все члены семьи не оказывались дома в безопасности и не спали в своих постелях. «Мама, расскажи ей что-нибудь». Энце потянулась к матери, сжала ее руку. Покрутила золотое обручальное кольцо на ее пальцы, ощущая неровности там, где на золоте были выгравированы розовые бутоны. На взгляд Энце то было самое красивое кольцо на свете. е э н с а я устала. Ну, пожалуйста, расскажи о своей свадьбе». э н с а слышала историю их любви столько раз. что с о б с т в е н н ы й отец и мать стали для нее вечно юными героями волшебной сказки. Энца изучала свадебную фотографию родителей словно карту. Ей чудилось, что на снимке предопределена их судьба, вся будущая совместная жизнь. Жених и невеста напряженно застыли на стульях. Мама крепко сжимает букет скромных горных астар, Папина рука лежит у нее на плече. «Твой отец приехал повидаться со мной как-то раз в воскресенье. Мне тогда было семнадцать, ему восемнадцать, в которой уже раз начала Джекамина свою историю. Он управлял двуколкой. Тогда она еще принадлежала его отцу и была белого цвета. В то утро он наполнил ее свежими цветами. На скамье едва оставалось место для него самого. Грива Чипи, совсем еще молоденького, была украшена розовыми лентами. Папа подъехал к нашему дому, бросил п о в о д ь е спрыгнул с козел, вошел в дом и спросил у моего отца позволения на мне жениться. Я была в семье последней н е в е с т о й на выданье. Пять дочерей папа уже пристроил. И когда пришла моя очередь, то он едва поднял глаза от трубки. Просто сказал «да», и мы отправились к священнику. Так-то вот. И папа сказал... Твой папа сказал, что хочет семь сыновей да семь дочерей. А ты сказала, что семерых детей хватит, а теперь у вас шестеро. господь должен нам еще одного поддразнила ее джекамина думаю у нас тут достаточно малышей мама нам едва хватает еды чтобы всех прокормить и что то я не вижу чтобы господь хоть раз явился на порог с мешком муки джекамина улыбнулась она все больше ценила мрачноватый юмор энцы у старшей дочери был зрелый взгляд на мир и Джекамину даже беспокоило, что э н с а слишком уж озабочена взрослыми проблемами. э н с а подошла к огню, чтобы проверить, как там подвешенный над очагом железный котел, полный воды из растопленного снега. В другом котле, поменьше, была чистая вода для полоскания. э н с а сняла котел с огня и поставила на пол. Затем подняла деревянную корзину, полную ночных рубашек, и вывалила их в воду, добавила щелок и стала помешивать белье металлическим прутом, стараясь, чтобы щелок не попал на кожу. Рубашки прямо на глазах становились белоснежными. Энца слила лишнюю воду в пустой горшок и оттащила его на другой конец кухни, где отец сделал в полу желоб к трубе, спускавший отходы вниз по горному склону. Выжив рубашки руками, она передала их матери, а та развесила белье над огнем. Мать и дочь вместе быстро справились с тяжелой работой. Запах щелока, сдобренного несколькими каплями лавандового масла, наполнил комнату свежим ароматом лета. С улицы донеслись шаги. Джекамина и Энца бросились к двери. Марко на крыльце отряхивал снег. «Папа!» — Марко вошел в дом и обнял Джекамину. «Сеньор Ардуини заходил за деньгами сегодня утром», — прошептала она. «И что ты ему сказала?» Он поднял Энцу и поцеловал ее. «Попросила подождать возвращения мужа». «Он улыбался?» «Нет». «А сейчас улыбается». Я остановился около его дома и заплатил за аренду. Вовремя. Даже тридцать пять минут в запасе осталось. э н с а и Джекамина обняли м а р к о д е в о ч к и вы что, думали, я вас подведу?» «Я точно не знала», — честно сказала э н с а «Гора очень высокая, снега много, а лошадь у нас старая. А еще иногда, даже если ты хорошо работаешь...» Пассажиры платят только за даток, а со второй половиной ты пролетаешь. Марко рассмеялся. Ну, на этот раз нет. Он выложил на стол две хрустящие новенькие лиры и золотой кругляш. Энса, завороженная этим сокровищем, коснулась каждой купюры и покрутила монетку. Джекамина взяла с плиты гревшуюся там сковороду с обедом для мужа. Она подала ему запеканку из масляной поленты со сладкой колбасой и налила стакан б р е н д и А куда ты вез пассажирку, папа? — К Доменико Пикараци, доктору. — Интересно, зачем ей доктор? д ж а к а м и н а положил а рядом с тарелкой краюху хлеба. — Она выглядела больной? — Нет. Марко отхлебнул б р е н д и Но она страдает. Думаю, что она в д о в е л а совсем недавно. Она только что отдала сыновей в монастырь в Вильминоре. «Бедняжки!» — сказала Джакамина. «Только не думай взять их к себе, Мина!» э н с а давно заметила, что отец называет мать уменьшительным именем, когда чему-то противится. «Два мальчика. Примерно одних лет с Энцей». Десять и одиннадцать. Сердце Джакамины сжалось при мысли об одиноких мальчишках. «Мама, мы не можем взять их», — сказала Энса. «Почему нет?» «Потому что это еще двое детей, а Господь собирался послать тебе только одного». Марко засмеялся. Энса составила горшки и котлы для стирки возле плиты и, поцеловав родителей, полезла по лестнице на чердак. На цыпочках она пробралась в темноте мимо колыбели, в которой посапывала Альма, к большому соломенному матрасу, где в повалку спали другие сестры и братья. Их тела сплетались, как прутья в корзине. Она отыскала местечко на дальней стороне т о п ч и н а и забралась под одеяло. От тихого дыхания малышей... ей сделалось с покойно. э н с а молилась, не крестясь, не читая розарий, не повторяя знакомых летаний на латыни из вечернего чина. Она просто взывала к ангелам, благодаря их, что привели отца домой в целости и сохранности. Она представляла, что ее ангелы похожи на позолоченных Путти, Державших снопы пшеницы над дарохранительницей церкви в Барцеста, лицом они напоминали ее младшую сестренку Стеллу, еще младенца. э н с а молилась о том, чтобы не пришлось разлучаться с родителями. Она хотела жить с ними всегда. Не надо ей замуж, и своих детей не надо. Она не могла представить, что когда-нибудь в ней достанет отчаяние и храбрости, чтобы оторваться от всего, что она так хорошо знает. Она хотела всегда жить в этой деревушке, где родилась и она сама, и ее мать, принимать на руки каждого младенца в день его появления на свет и хоронить каждого старика в день его смерти. просыпаться каждое утро для того, чтобы жить и работать в тени «Пиццо Камино», «Корно Стелла» и «Пиццо Дей т р е Сеньори», в святой т р о и ц е горных вершин, перед которыми она трепетала всю свою жизнь. э н с а молилась, чтобы ей довелось помогать своей матери растить детей и, может, еще одного, если Господь не спошлет его». Она надеялась, что это будет мальчик, дабы Батиста и Витторио не чувствовали себя в меньшинстве. Она молилась о терпении, потому что дети — это уйма работы. э н с а молилась, чтобы у отца скопилось достаточно лир, чтобы купить дом, тогда они перестанут жить в страхе перед Падроны. Когда наступал первый день месяца, приходил и сеньор Ардуини, э н с а ждала этого со страхом, потому что иной раз м а р к о не мог выплатить аренду. Так что э н с а любила представлять, как карманы ее отца наполняются золотыми монетами. Живое воображение помогало ей не впадать в отчаяние. Грядущей опасности можно было прогнать одной силой духа. э н с а могла нарисовать выход из любого затруднения – и до сих пор мир подчинялся ее воле. Этой ночью ее семья в безопасности, в сытости и тепле, аренда выплачена, а в жестянке, которая слишком долго пустовала, теперь есть т а л и к а денег. Весь день она представляла, как отец взбирается в гору, Мысленно видела каждый изгиб дороги, остановки, когда Чипи ел о в е з а папа наслаждался дымом сигареты. Слышала цоканье копыт, каждый их удар о землю, и то, как эти удары влекли отца, целого и невредимого, назад, к дому, один за другим, словно неумолчное тиканье часов. И вот отец дома вернулся безо всяких происшествий и с обещанными тремя лирами в кармане. Эти деньги помогут продержаться долгую зиму. Энса знала, как им посчастливилось, и жалела, что вовсе не каждый здесь, в горах, разделяет эту удачу. Папа хорошо поработал, и ему заплатили, и все у них хорошо. Уже засыпая, она увидела молодую вдову, тоскующую по мужу и сыновьям. Поверелла, бедняжка. Подумала Энца.